Глава восьмая. Звонок Тамерлана меня тогда застал врасплох. Нет, я не забыла про Ильика. Разве его можно забыть? И я не могу сказать, что влюблена в него. Я просто не знаю, как это назвать. Любовь? Ну нет. Я не готова признать, что люблю этого наглого, противного, заносчивого, с отвратительным характером мажорчика. Мне просто интересно, что с ним, как он живет. Действительно ли он отказался лечиться и просто уехал домой? Я видела в клинике доктора Самада, который работает в доме Умаровых. Но спрашивать об Ильясе мне было неловко. Нет, один раз я себя пересилила. Самад сказал, что недоволен пациентом. Ему не нравится состояние Ильяса. Когда пациенту нравится страдать, разве врачу это понравится? Самад считал, что Ильясу нужен весомый повод для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Его травмы не критичны. Он мог бы уже встать на ноги. И глаза. Там ситуация сложнее, но тоже всё решаемо. Операции по восстановлению зрения давно и успешно делают во всём мире. С деньгами у Маровых проблем вообще не должно быть. Но, но, но... Когда Тови Сергеевич предложил мне попробовать себя в качестве сиделки, я не раздумывала. Тем более меня сам Тамерлан попросил приехать. Приехать просто для того, чтобы поговорить, попробовать. И вот я тут. Слышу его голос, вижу презрительно сжатые губы, и чувствую, почему-то чувствую, что он рад меня... Нет, не видеть, конечно. Слышать. Слышать рад, хоть и пытается убедить в обратном. И холодный душ ему совсем не помешает. Нет, в какой-то момент я думаю, что не хочу вот так, не выдержу его грубых, обидных слов, не вынесу пренебрежения. Да уж, поглумилась над слепым калекой, так он говорит, жестоко. И он не прав, я не глумилась, я, я просто ищу способы вывести его из себя. вывести его из состояния, когда он жалеет себя, лелеет эту свою ущербность. Он думает, что наказывает себя таким образом, считает себя виноватым в том, что случилось с нашей семьёй. Это Тамирлан говорит мне. Я ещё толком не знаю, что там у них произошло. Старший Умаров не рассказывает всё, а я не считаю нужным вспоминать сплетни, которые слышала в клинике. Если Ильясу будет нужно... Если я сделаю так, что ему станет нужно, он сам всё расскажет, ведь так? Элик считает, что искупает свою вину таким образом. Не думает о том, что от этого нам ещё хуже. Мне и маме. Я не знаю, что с ним делать, Надя. Разве я смогу чем-то помочь? Честно, я не знаю, Надя. Но я видел, что после ваших визитов в клинике он был какой-то другой, словно оживал немного. Почему-то, мне кажется, общение с вами ему на пользу. Если я ошибаюсь... Что ж, вы можете уволиться в любое время. Вернётесь в клинику под крылышко к Товию. Я не могу сдержать смешок. Тамерлан смотрит удивлённо. Потом видит справку с моей фамилией и с фамилией Товия Сергеевича. Воробьёва, Надежда и... Коршунов Товий Сергеевич? Да уж, Воробей и Коршун. Это были прозвища моего отца и его лучшего друга. Только Товий раньше шутил, что он коршун под крылом у воробья. Я уверена, что у нас с Иликом не получится никакого общения. Не знаю, почему. И выхожу из ванной с мыслями, что нужно сразу линять отсюда. В коридоре вижу Тамерлана. Он по выражению моего лица понимает, что что-то со мной не так. Извиняется... Обещает оплатить неустойку, а я... Я спускаюсь вниз и прошу у горничной дать мне пару больших банных полотенец. Ох, если бы я знала, что Илик решил мне отомстить. Мне же мокро, реально и холодно. И... он что, щекочет меня? Вот же... Пытаюсь вскочить, но он не отпускает. Чем от тебя пахнет? Почувствовал? Ну да, я купила духи. Лёгкие, с цитрусовым ароматом. Вкусно. Похоже на средство для мытья посуды. С лимоном. Вот же гад! Неужели Илья Сумаров когда-то мыл посуду? Срыв шаблонов, да, воробушек? Да, волчонок. С чего это вдруг я волчонок? Злой, потому что и наглый. Пустите. Мы вроде на «ты», нет? «Нет, пустите, я вся мокрая, а переодеться мне не в что. Значит, надо раздеться и высушить твоё платье. Ты же в платье?» «Очень опрометчиво, но именно в нём». «Раздеться, говорите? Почему бы и нет?» Мне удаётся соскочить с его колен, и я... Начинаю расстёгивать пуговицы на платье, зная, что он услышит, почувствует. «Ты что делаешь, Надежда?» Голос у него хриплый. «Вы же сами сказали, что надо раздеться. Я раздеваюсь». «Что? Съел?» «В мокрой одежде, конечно, очень неприятно, но, разумеется, я ещё не сошла с ума, чтобы раздеваться при Ильясе. Да, я знаю, что он не может меня увидеть, но всё равно я-то его вижу, и я ещё никогда не раздевалась при мужчине». Да и вообще, при чужих людях я максимум в купальнике ходила, даже когда жила с девчонками в общаге, и потом, когда мы стали снимать квартирку на двоих с однокурсницей, она смеялась надо мной, называя скромняшкой. А я просто не могла. Были причины, неприятные, такие, которые не забываются, хоть и стараешься запихнуть их в самый дальний уголок сундука своей памяти. Надо сказать Элику, что я пошутила, но в меня словно бесёнок вселился. Украл милого воробушка и занял его место. Вижу, как напряжённо сжимаются его челюсти. Ну ты уже или как? Уже что? Стараюсь не дышать, понимая, что Элик меня раскусит. Нет уж. Пусть думает, что я реально стою перед ним, в чём мать родила. Сняла всё мокрое. А то мало ли... Подхватишь воспаление лёгких и привет. Заботитесь о моём здоровье, Ильяс Александрович? Ну, ты как-никак обслуживающий персонал, а я, как достойный работодатель, обязан. Не обязаны. Перебиваю. Точно бесёнок во мне. И я не ваш обслуживающий персонал. Меня нанял ваш брат, так что я его персонал. А для вас я просто мебель. Так что не обращайте на меня внимания. Мебель? «Прекрасно. Знаешь что, табуретка? Подойди ближе. Мне помощь нужна. Табуретки ходить не умеют. Хорошо. Кресло на колёсиках. Двигай ближе. Я не могу стянуть футболку. А волшебное слово? А разве оно нужно мебели? Оно нужно всем, Ильяс Александрович. Ещё раз назовёшь меня, так я за себя не отвечаю. И что вы мне сделаете? Усмехаюсь и тут же закусываю губу. Не хочу, чтобы он меня неправильно понял. Извините. Слово вырывается само собой. Похоже, бесёнок во мне долго не выдерживает. Глупый воробушек его всё же вытесняет. Что сделаю? Хмыкает и улыбается довольно. Подойди, узнаешь. Не знаю, почему я делаю шаг вперёд и... Снова оказываюсь притянутой на его мокрые коленки, И снова не могу признаться себе в том, что мне этого очень сильно хотелось. Лугунишка ты, воробушек. Почему? Всё ещё одета. Просто не успела все пуговицы расстегнуть. Вы пристали с вашими приказами. Тебе помочь? Что? В горле пересыхает. Расстегнуть? Не стоит. Не надо трогать чехлы на мебели. Целее будут. Целее? Кажется, он как-то по-своему трактует мои слова. И когда я соображаю, как именно, жар прокатывается по венам, Ильяс буквально сталкивает меня со своих ног. Тебе, правда, нужно переодеться, компас. Вы уже определитесь, кто я, компас или воробей? Определюсь потом как-нибудь. Так что ты будешь с платьем делать? Ты вся мокрая. Пойду в свою комнату и переоденусь в рабочую одежду. В свою? «Ты что, жить у нас будешь?» «Да, мне это Мерлан Александрович сказал, что ему так будет удобнее». «Ему? А меня он спросил? А вам какая разница?» «Никакой. Вижу, как желваки играют. Сцепил челюсти снова, шрамы аж побелели. «Абсолютно плевать. Иди переодевайся. И давай сразу установим правила. Ты появляешься только, когда я тебя зову, ясно? Мне не надо, чтобы ты весь день путалась под ногами. Ясно. Хороший Ильяс уполз в норку. А злобный волчонок вышел на тропу войны. Ладно, переживём.